Метафизику Аристотеля, грубо говоря, можно описать как разбавленные здравым смыслом взгляды Платона. Аристотеля трудно понять, потому что нелегко соединить взгляды Платона со здравым смыслом. Когда мы пытаемся понять Аристотеля, то одно время думаем, что он выражает обычные взгляды человека, не сведущего в философии. В другое же время что он излагает платонизм при помощи нового словаря. Невозможно чрезмерно подчеркивать какое-либо отдельное место, потому что оно может быть исправленным или измененным в каком-либо более позднем отрывке. В общем, самым легким способом понять теорию общих понятий и теорию материи и формы Аристотеля является изложить прежде всего теорию здравого смысла, которая составляет половину его взглядов, и затем рассмотреть платонические модификации, которым он подвергает ее. До определенного места теория общих понятий совершенно проста. В языке имеются имена собственные и прилагательные. Имена собственные применяются к вещам или лицам, каждая или каждое из которых является единственной вещью или лицом, к которому применяется данное имя. Солнце, Луна, Франция, Наполеон являются единственными в своем роде. Не имеется числа примеров вещей, которым применяются эти имена. С другой стороны, такие слова, как «кошка», «собака», «человек» применяются ко многим различным вещам. Проблема общих понятий связана со значениями таких слов, а также прилагательных, как «белый», «твердый», «круглый» и так далее. Аристотель говорит, «общим я называю то, что может быть приписано многим, а единичным — то, с чем это сделать нельзя. То, что обозначается именем собственным, есть сущность, тогда как то, что обозначается прилагательным или названием класса, таким как «смертный» или «человек», Называется общим понятием. Сущность есть это, но общее понятие есть такое. Оно указывает на род вещи, а не на данную отдельную вещь. Общее понятие не является сущностью, потому что оно не есть это. Небесная кровать Платона была бы этим для тех, кто мог бы ее воспринимать. Это вопрос, относительно которого Аристотель не согласен с Платоном. «По-видимому, невозможно, — говорит Аристотель, — что какое-либо общее понятие должно быть именем сущности, потому что сущность каждой вещи есть то, что свойственно лишь ей, что не принадлежит чему-либо другому. Но общее понятие является общим поскольку то называется общим, которое таково, что принадлежит более чем одной вещи. Суть вопроса состоит в том, что общее понятие не может существовать само по себе, но лишь в отдельных вещах.